Просто книга. Бабушка стала теперь пропадать где-то целыми днями, оставляя Мию одну в гостинице и ничего не объясняя. Мия не обижалась. Наверное, у бабушки много дел. А ещё, наверное, ей хочется побыть с тётей Абелин наедине. Да и с Катриной наверняка тоже. И Мия просто сидела у окна, разглядывала город, который был хорошо виден отсюда, Реку, освобождающуюся ото льда, холмы за ней, поросшие каким-то низким кустарником. Она вспомнила, как Эльмар рассказывал ей про полудикого старика. «Неужели это правда? Неужели там действительно кто-то живет? Хорошо бы, если так. Тогда у Арса есть шанс. Шанс, что ему помогут». Мия вздохнула. «Зачем Арс забрал ее книгу?» Если без Мии она всё равно не работает. Или они опять всё врали? Ей хотелось поговорить с крошкой Си и Ричем. Ей хотелось увидеть Эльмара. И она решилась. Подождала, когда бабушка уйдёт по своим делам, сказав обычное «Будь умницей, птичка». Потом спустилась в холл. Важно кивнула портье и вышла в город. Она помнила дорогу до приюта. и шла не торопясь, стараясь придумать, что сказать «цапле» или «фу». Если они её не пустят, какой найти повод? Тира и Гета давно перебрались к Катрине, и вроде бы все счастливы. Своих вещей, которые она якобы оставила в приюте, иметь не положено. А ведь за всё это время она ни разу не вспомнила о книге северных песен, ракушке, коробке с семенами. «Надо же!» — удивилась Мия. на мне бы хотелось сохранить их. Скоро я вернусь домой. Жизнь опять покатится по привычной дороге. Но у меня хотя бы будет что вспомнить, глядя на них. Хотя в глубине души Мия прекрасно понимала, что прежней ее жизнь уже не будет никогда. Она чувствовала, что что-то изменилось в ней навсегда. Двери приюта были открыты. Туда-сюда бегали домашники, и, увидев Мию, они завопили кто что. Мия ничего не разобрала. Она побыстрее забежала внутрь и спустилась к своим на первый этаж. Тут было тихо и... и как обычно. Мии даже не по себе стала Она оглядела комнату. Старшие девочки валялись на своих кроватях. Кто-то дремал, кто-то разговаривал. Малыши возились в углу. Крошка Си тоже лежала на кровати, глядя в потолок, и Мия тихонько присела рядом. «Мия!» Крошка Си порывисто села и обняла ее. «Я думала, что больше тебя не увижу». «Думала, я тоже вас бросила». «Ну...» Но... Они замолчали, смотрели друг другу в глаза. «От меня ты так просто не избавишься», — неловко пошутила Мия. Нам еще вместе до Олега-то ехать. Крошка Си грустно улыбнулась, будто не очень-то верила во все это. Бабушка забирает всех сирот себе. Ты что, забыла? Мия, это та самая бабушка, которую мы ищем? У меня одна бабушка. Они замолчали. Мия опять почувствовала, что у крошки Си в голове идет трудная работа. будто она прямо сейчас вот так молча решает проблемы королевского уровня. речь против», — сказала она наконец. «Почему? Лучше сидеть здесь вечно? Терпеть все это?» «Мы можем сбежать». «А остальные? Пусть Вир так и писает в постель, а остальные умирают от кашля? Пусть Эльмар задохнется от тоски?» «Нет, нет, конечно, нет!» Горячо перебила ее крошка Си. Мия очень любила ее в эту минуту. И было очень больно, что потерялась та связь, та ниточка, которую она чувствовала, пока они ехали из ход Талара в алекту и дальше, дальше, до самой Тимьяновой пустоши. Просто я... Мне кажется, что нам сначала надо поговорить с твоей бабушкой, рассказать ей, что Этьен Гарретт жив и ищет ее. Она должна знать. Она должна знать. А я? Разве я не должна знать? Мелькнула в голове у Мии, и она решилась задать вопрос, который мучил и мучил ее. Почему Арс забрал мою книгу, Си? Ведь он в ней все равно ничего не может прочитать. Он видит там только чистые страницы. Ты сама так говорила. И это правда. Правда. Но... «Эта книга, она, понимаешь, она очень важна, и Арс... А я? Я не важна?» Они молча смотрели друг на друга, и внутри Мии закипала обида. Она подумала, что если крошка Си сейчас опять начнет говорить что-нибудь о том, что она, мол, необыкновенная и самая важная на свете, то Мия просто закричит. Но крошка Си сказала совсем другое. «В твоей книге заключен целый мир. Ты что, еще не поняла? И в этом мире все они...» Она кивнула на девочек. «И твоя семья, и мы, и твоя бабушка. Поэтому нам так важно поговорить с ней, объяснить, что к чему, рассказать, что Гаррет ищет ее и очень ждет». «Это какой-то бред», — нахмурилась Мия. «Вы думаете, бабушка из какой-то книги? Но она же моя бабушка!» «Не из книги, а из мира, который настоящий, как и наш. Он рядом, и он описан в твоей книге. Надо только понять его язык». «Погоди-ка». Мия вдруг поняла. Она ухватила эту мысль, смогла ощутить ее огромную силу, такую, что ей даже стало страшно. Крошка Си смотрела на нее, и Мия ясно видела теперь, что та знает. Знает давно. И Арс, и Рич, и Лу с Лотой знали. Наверное, даже их собаки и лошади. «Ты... ты думаешь, что мы тоже из книги? Что наш мир — это книга?» «Угу», — спокойно ответила крошка Си. просто «Книга. Книга. Книга, которую кто-то придумал. Книга с картинками. Книга, в которой есть море, есть воздушный город Олекта, страшная тимьянова пустошь, драконы, есть добрый старый Тео и прекрасная Марга, и Кошка-гора, и высокие стены Рианеллы. Этого не может быть. уверенно сказала Мия. «Я знаю, что такое книги. Я видела книги. Книги не могут. Они просто книги. Они не бросают тебя в тюрьму, не мстят, не хотят тебя убить. Они... Да, наверное. Но все-таки твоя жизнь, как и любая другая, может стать книгой. И кто-то сможет ее прочитать». Мия помолчала, стараясь принять все, что услышала, а потом спросила. Получается, любую жизнь можно написать? Как книгу? Понимаешь, какая штука? Да, можно написать. Или нарисовать. Настоящую жизнь и целый мир? Ну да. А еще можно вышить нитками, записать нотами, вылепить из глины, сыграть на сцене. Поэтому вы притворяетесь бродячим театром, да? Все эти представления, костюмы, эти собаки. Но вообще-то это самая удобная легенда для вашего мира и нашей работы. Зачем люди вообще пишут книги? Не знаю. Наверное, потому что некоторые вещи легче написать, чем сказать. Эту книгу придумал хороший человек, подумалось вдруг Мии. «Тут у нас так много всего!» Она оглянулась, будто желая убедиться, что их мир книга и правда неплохо написана. Но вокруг были серые стены приюта с унылыми кроватями в ряд, кусачими одеялами и тоскливым запахом бесконечных тусклых вечеров. «Всё равно», — упрямо подумала Мия, «если бы я осталась дома, моя книга, она была бы очень скучной». «Моя бабушка знает обо всём этом? Почему она мне не сказала? Зачем спрятала эту книгу на чердаке?» «На самом деле, это и надо выяснить. Гарретт сказал нам, что ему эту книгу дал старый друг, но там были пустые страницы, на которых время от времени появлялись картинки или слова. Честно говоря, я думаю, что он просто не смог её прочитать. Он боялся и не любил её. Так он сам говорит». Однажды он принёс её в дом твоей бабушки, но её не было дома, и он отдал её сыну и снова ушёл. — Почему? — Что? — Почему он ушёл? Они поссорились с бабушкой? — Я не знаю. Но он объяснил нам, что не мог жить спокойно и наслаждаться семейным счастьем, зная, что вся его жизнь, весь его мир заключён в книгу. Он пытался найти ответы и в итоге попал к нам. «К кому? К вам? Кто вы?» «Прости, я не могу тебе сказать. Пока не могу, правда?» В этом не было ничего нового и неожиданного. Мия постаралась сделать вид, что не обижается, что все понимает. Но ей захотелось уйти, побыть одной или поговорить с бабушкой. Она шла домой и думала обо всем, что на нее свалилось. Она поняла гораздо больше, чем надеялась крошка Си и даже чем-то хотела. Все-таки теперь у нее была Тимьянова пустошь и пещера дракона, была Марга, тюрьма в кошачьей лапке и ливневая неделя, была кошка Гора и ее молоко, был Тулукт и была старуха. Мия даже не сомневалась, что, загляния она сейчас в свою книгу, увидит ее слова «Будешь теперь латать дыры». Какие дыры! И как их латать! Но пугало не это. Пугало, что всю жизнь. Мия пообещала крошке Си поговорить с бабушкой, но не знала, как начать разговор. Для крошки Си бабушка Гаррет была просто заданием, работой. Для Мии — живым любимым человеком. А еще — историей ее семьи, в которой, как оказалось, много тайн.